Мне потребовалось время, чтобы заставить себя шагнуть к месту, где погибли напарники. Как-то не по себе стало от всего произошедшего. Несмотря ни на что, мне было их жаль, особенно с на Тавра. Успокаивало меня немного то, что я не виноват в их гибели. В конце концов, здесь же нет ничего плохого, если я посмотрю на оставшиеся от них предметы. Жалко, если это просто пропадет. Шаг за шагом, практически уговаривая себя, я осторожно зашел в комнату, ожидая, что в любой момент выстрелят вверх металлические штыри. И я повторю судьбу бывших товарищей, но ничего не происходило. Я уже более решительно направился внутрь, первым подойдя к месту гибели Эшлин. Она практически не участвовала в сборе добычи, поэтому трофеев от нее почти не осталось. Серебристая цепочка с кулоном лежала возле сундука. Нагнувшись, я ее подобрал, рассмотрев наконец, изящное плетение. К ней крепился кулон с большой сверкающей перламутром жемчужины алого цвета в оправе из светлого металла. Приглядевшись, я увидел незнакомую весь символов, бежавшую по окантовке. «Это нечто интересное и явно что-то ценное». Рядом с кулоном заметил колчан, висевший за спиной лучницы. Тонкие ремешки позволяли его крепить за спиной. А вот видимый штраф, о котором говорил Грул — утрата части снаряжения игрока. Закинув Колчан за спину и, чуть подумав, повесил первую находку на шею, чтобы не занимать место в хранилище. А затем, не удержавшись, открыл свой образ, чтобы посмотреть на кулон, висевший на шее. Стоило мне на него взглянуть, как рядом возникла поясняющая надпись «Амулет богряной Луны». А дальше появились лишь вопросительные знаки и уточнения. Для получения более подробной информации обратитесь к оценщику или повысьте свой уровень знаний. Что ж, чего-то подобного стоило ожидать. Дальше я взглянул на Колчан с удивлением, увидев, как передо мной раскрылось его содержимое. В нем словно в оружейном шкафу лежали десятки, а может и сотни видов разнообразных стрел, аккуратно расставленных в специальных ячейках. У меня буквально разбегались глаза от всего этого. Крохотные стрелки, выглядящие подобно молниям, разбрызгивавшие электрические искры. Другие, длиннее и толще, от которых тянуло тьмой холодом. остро заточенные, полухающие огнем. Еще и еще. Я не мог понять, как все это могло здесь вместиться, пока взгляд не упал на название предмета. Безразмерный колчан Эшлин. А следом увидел его вместимость. «Десять тысяч объектов. А рядом указание, сколько сейчас стрел в нем находилось. Больше четырех с половиной тысяч. Хм. А неплохое наследство досталось от вредной сильфы. Что ж, лишним это все точно не будет. Теперь Грул. Подойдя ближе, я пожелал здоровяку получить не слишком опасную травму. Мне все еще казалось, что он неплохой парень». Глядя на груду вещей, оставшуюся после него, я думал о том, что мне предпринять. Это все в принципе не сможет влезть в мое хранилище. Значит, придется делать нелегкий выбор. Что забрать, а что оставить? Знать бы, что еще представляет из себя ценность, а чем можно пожертвовать. Чуть подумав, пытаясь унять в себе эмоции, постарался составить план. Сначала нужно забрать все то, что смогу унести на себе, да укомплектовав по возможности свою экипировку а потом постараться забрать максимально ценные вещи. Приняв решение, я стал действовать, стараясь не тратить время зря. Кто знает, сколько у меня еще осталось. грул вскользь говорил, что после гибели врагов и появления выхода из локации, начинается обратный отсчет для игроков. На мое счастье, здоровяк Минотавр мне сам немного помог с определением ценности вещей. Отдельными кучками лежали стрепанные, проржавевшие элементы доспехов, Рядом с ними грудой высились всевозможные тесаки и топоры. А вот несколько предметов лежали отдельно от общей свалки вещей, словно их специально сложили так в сумке, и после гибели грула они отдельно от остальных остались на земле. Книги, свитки, семена, найденные нами в саду, пара десятков флаконов с зельями. Я еще только пытался понять, что же из этого обилия вещей мне брать, когда перед глазами всплыло окно с сообщением от системы. «Уважаемый игрок, у вас осталось полчаса, чтобы покинуть без штрафа данную локацию после завершения задания». Выругавшись, я ускорился, ринувшись к куче вещей. «В первую очередь мне нужно дополнить и улучшить свое снаряжение. оглядывая вещи, лежащие на земле, и замечаю роскошный широкий кожаный пояс, богато украшенный заклепками с небольшим кошелем на боку и гнездами для зелий, соскаленной скаленной пастью льва на пряжке». Этот явно лучше того, что дал мне в свое время грул. Быстро снимаю старый, подхватываю новый и застегиваю его на себе. Еще не успела с легким щелчком застегнуться пряжка, а я уже вставляю в свободные гнезда на поясе флаконы с зельями, не поленившись подобрать даже тот, что выронил Минотавр. Оно ему точно не пригодится. Оставшиеся флаконы я сгруппировав, переправил разом в хранилище. Не знаю, откуда их столько, почти два десятка пузырьков. Видимо, Эшлин с Грулом по пути сюда разграбили аптеку или лабораторию монахов. Пригодятся на будущее, когда сумею познать, что в них находится. Весили мало, много места не заняли, целиком заполнив две ниши и два килограмма доступного мне веса из десяти. Разобравшись с этим, я поднял с пола зеленоватые наручи из стеклостали, закрепив их у себя на руках. Они лежали рядом с поясом отдельно от общей массы вещей, чем и привлекли мое внимание. Тонкие кожаные ремешки плотно обхватили руки, фиксируя наручи. А я, нагнувшись, поднял новый элемент доспеха. Зеленый прозрачный шлем из стеклостали, покрытый резьбой, с тонкой металлической сеткой внутри. И я на секунду подумав снял свой и сравнил. Новый даже выглядел на порядок лучше, чисто внешне. К тому же новый шлем гораздо больше подходил к моим наручам и наколенникам. Резьба в виде странных завитушек, покрывавших элементы доспеха, выглядела крайне похожей. И, видимо, все вместе это когда-то составляло один комплект и, скорее всего, принадлежало одному человеку, павшему от рук садхов. Долго размышлять времени нет, и я быстро надеваю новый шлем на голову, положив старый на землю. Теперь бы неплохо найти остальные части комплекта, керасу там или кольчугу. Глянув на бегущую секундную стрелку, отмеряющую оставшееся время, я лихорадочно продолжил поиски, попутно сортируя вещи. К сожалению, кирасы или кольчуги я не сумел найти. Впрочем, как и перчаток или сапог, так и оставшись в его базовых сандалиях, выданных мне системой Зато обнаружил отличную замену своей сабли. Меч ближе всего похожий на японскую катану. Его я нашел среди груд проржавевшего оружия, явно сунутый туда для экономии места. Узкий клинок в черных лаковых ножнах, украшенных затейливой резьбой с красной луной на рукояти. Новый меч был легче и комфортнее, на сиреневом лезвии не видны следа ржавчины. По лезвию бежал затейливый рисунок с изображением птиц, летящих по небу. Такое впечатление, что клинок и вовсе не доставали из ножен. Его словно делали для подростка примерно моего возраста. Ради интереса я нанес удар по металлической керасе, и лезвие глубоко впилось в металл, практически сумев рассечь толстое железо. Отлично, я повесил новый клинок на поясе, без колебаний оставив старую тяжелую саблю. И снова бросился к разбросанным на земле вещам. Осталось 10 минут. Глянув на песочные часы, возникшие в уголке глаза, я нацепил перстень со звездчатым опалом, найденным в тайнике с ловушкой в богато обставленной комнате. Теперь глянуть образ. Предмет не светится красным цветом. Значит, принят системой как часть экипировки. Я с сожалением глянул на массивный наплечник, оставшийся от грула. Его я так и не сумел нацепить на себя из-за перевеса. Я неожиданно открыл для себя новую характеристику, ранее незамеченную. Доступный вес переносимого снаряжения. И тяжеленный предмет весил почти столько, сколько весила половина надетых на меня вещей. Его я решил оставить здесь. Эта массивная железяка занимала весь доступный вес в моем хранилище. Возможно, я делаю ошибку и оставляю что-то очень ценное, но выбирая между одной бесполезной частью амуниции и кучей других более полезных предметов, на мой взгляд, остановился на последних. Отлично, так на чем еще сэкономить? Взгляд пробежался по хранилищу, отдельными кучками лежали книги и свитки. Знания мне нужны, и где я смогу получить их повторно, я весьма плохо представлял. Система позволяла схожие предметы складывать в одну ячейку. Атласы и справочники лежали отдельно, магические свитки в другом месте. Еще одну ячейку занимали две книги с небольшими рисунками на обложке в виде монаха, замершего в медитации в форме лотоса и вскинутой в ударе руки. Единственное пояснение, что получил, это книги навыков и техник. Все это вместе заняло почти половину места в хранилище и около 4 килограммов веса. Хотя, чуть подумав, одну из них я все-таки положил на пол. Малый атлас садовода, тебя я уже успел изучить. Отлично освободившийся 300 грамм веса занял мешочек с разнообразными монетами. Не зря же ведь их грул собирал по всему монастырю. Значит, чего-то они достаят. Еще несколько мешочков монет занимали две ячейки и отняли пару килограммов веса. Оставшийся вес поделили зелья, семена из разгромленного сада и пара богато украшенных подсвечников из зеленого камня, показавшихся мне необычными и дорогими. С сожалением глянул на груды вещей, лежащих сейчас повсюду. Я смог лишь тоскливо вздохнуть. Возможно, я упаскал ценное, но больше забрать ничего не мог. И лучше взять что-то легкое и недорогое, чем пару сметых шлемов или тесаков». Я уже собирался активировать кнопку выхода, когда за спиной раздался звон ключа, выпавшего из сундука, словно что-то его вытолкнуло наружу. Обернувшись, подошел ближе, подняв его с пола, заодно и взглянув на изящный сундучок, который им пытались открыть. Выглядел он так, словно его вырезали из горного хрусталя, с золотистыми прожилками, бежащими внутрь него. Всю поверхность сундука покрывала сложная резьба, завитки и углубления. Созданные, как будто случайно, лишь повиной воле и фантазии мастера. Тем не менее, вместе они создавали что-то осмысленное и осознанное, но неуловимо ускользавшее от меня, смутно напоминая нечто увиденное когда-то давно. Я смотрел вперед, а перед глазами всплыла картинка из прошлого. Книга с рисунками, принесенная мамой с работы. В ней были цветные, казалось, хаотичные пятна, разбросанные на листе. Но стоит зафиксировать взгляд, начать медленно отводить голову назад, и они постепенно сливаются, а из мешанины пятен проступают деревья, звери или люди. Впервые это увидев, мне это казалось настоящим волшебством. И сейчас я словно вновь оказался в своем детстве, увидев нечто похожее перед собой. Словно сам Намбул зафиксировав взгляд на одной точке. Не дыша, я начал постепенно отодвигаться назад, боясь вспугнуть удачу. Стоит лишь вздрогнуть, отвести взгляд, и все пропадет. Где-то на краю сознания разум отсчитывал время. Страх ошибиться и вовсе пропал. Забыв обо всем, не отводя взгляда, я вглядывался в мистическую круговерть завитков и выступов. Мягкие переливы золота и света. Неожиданно увидев замочную скважину, словно выплывшую из круговорота изгибов и завитушек, Словно все происходит во сне, моя рука тянется вперед, ключ входит в нее. Поворот. Раздается легкий щелчок. Откидывается крышка. И я только сейчас осознаю, что сейчас сделал и чем рисковал. Перед глазами мелькает новое предупреждение. Песочные часы налились красным, песчинок практически уже нет. Я на ходу заглядываю внутрь ларца. Вижу нечто темное, похожее на наполненный туманом черный шар, находящийся внутри прозрачного белого куба. Не раздумывая, поднимая его, зачем-то замечаю лежащую рядом книгу с нарисованной на обложке луной. Фиксирую все взглядом и отправляю их в хранилище. Мелькает предупреждение, что не осталось доступного места мимоходом освобождая одну из ячеек с подсвечниками и помещаю туда из буфера темную сферу, попутно сообразив отправить найденную книгу с символом Луны к похожим книгам, лежащим в отдельной ячейке. Получилось. И я, пробежав взглядом по песочным часам, активирую выход из локации. Мир вокруг меня на миг исчез, со следом замелькали всплывающие окна и звуковые сигналы.